Глава четырнадцатая. Чувства. Пятый месяц. Семнадцатая неделя. К началу пятого месяца вы размером примерно с банан. У ваших родителей впервые появляется возможность увидеть вас на УЗИ, а мама чувствует, как вы толкаетесь внутри. Ваши мышцы все более крепнут, а скелет костенеет. Уши постепенно переместились вверх по шее и теперь, наконец, заняли свое место. Совсем скоро вы начнете слышать первые звуки, однако другие органы чувств у вас уже вовсю работают. Первым в дело вступило осязание. Оно появляется на втором месяце, когда вы начинаете реагировать на прикосновение в области рта, а через какое-то время вы начинаете осязать всем телом. Вскоре вы будете активно изучать руками свое лицо. И по несколько раз в день прикладывать пальцы к губам. Вкус и запах. Ваше чувство вкуса начинает развиваться, скорее всего, на четвертом месяце. К этому времени у вас во рту уже сформировались маленькие вкусовые сосочки, каждый из которых представляет собой скопление от 50 до 100 длинных вкусовых клеток. На крошечных волосках этих клеток расположены поверхностные рецепторы, которые захватывают молекулы, поедаемые вами пищи Как только молекула прикрепляется к рецептору, клетка посылает в мозг сигнал о том, что именно ей попалось. Каждая вкусовая клетка специализируется на распознавании определенных типов молекул, связанных с конкретными вкусами. Одни замечают, когда мы едим что-то кислое, другие реагируют на сладкое, горькое или острое. Последние исследования указывают на то, что есть еще и такие, которые вычисляют вкус жира. Изначально все вкусовые сосочки распределены по всей полости рта, но потом они оседают в разных частях языка. В любом вкусовом сосочке есть клетки, способные регистрировать все вкусы. Вкусовые сосочки располагаются не только на языке, но и на небе. А у мух, например, вкусовые клетки распределены по всему телу. Если муха приземлится на кусочек яблока, то тут же ощутит своими лапками его сладкий вкус. Самы тоже покрыты огромным количеством вкусовых клеток. Их можно сравнить с огромным плавающим языком. Благодаря столь повышенной чувствительности они способны ощущать вкус крошечных червячков, прячущихся в песке. Итак, вкусовые сосочки собираются в небольших ямках на поверхности языка и начинают улавливать молекулы, содержащиеся в околоплодных водах, которые вы то и дело пьете. Вам может и удастся почувствовать небольшую сладость, однако ваше чувство вкуса почти не развито. Так, например, вы не можете почувствовать соленый вкус околоплодных вод, поскольку способность различать его появится лишь через несколько месяцев после рождения. По мере взросления количество наших вкусовых сосочков уменьшается. Таким образом, вкус гораздо сильнее развит у детей, чем у взрослых. Насколько бы ни было у нас вкусовых сосочков, мы никогда не сможем ощутить вкус во всей мере без помощи носа. Попробуйте, будучи простуженным, съесть что-нибудь очень вкусное. Вряд ли это доставит удовольствие. Так, если сживать кусочек шоколада с зажатым носом, то можно почувствовать его консистенцию, горечь и сладость, а вот вкус самого какао от вас ускользнет, потому что его распознает именно нос, который обзавелся сенсорными клетками еще на четвертом месяце вашего внутриутробного развития. Но тогда обе ноздри, увы, были закрыты пробкой из клеток. Пройдет еще около месяца, прежде чем эта пробка, наконец, исчезнет, и вы начнете вдыхать околоплодные воды, словно воздух. Вдох-выдох. Вдох, выдох. В процессе такого дыхания молекулы из околоплодных вод будут прикрепляться к сенсорным клеткам в носу, и ваш мозг получит множество новых для него ощущений. Потому что околоплодные воды — это не просто подсоленая водичка. Вы окружены целым коктейлем различных веществ, которые попали в плодный пузырь из вашего и маминого организмов. Все, что оказывается внутри вашей мамы, может потом очутиться и в вашем водяном жилище. Это также касается и вкуса пищи, которую она ест. Отважные исследователи из США ради науки даже понюхали околоплодные воды беременных женщин и смогли без труда определить, кто из них ел чеснок прямо перед взятием пробы. Прочие подобные эксперименты тоже показали, что мятный, ванильный, анисовый и морковный вкусы передаются околоплодным водам. Многочисленные исследования показали, что мы запоминаем те вкусы, которые пробовали, пока находились в утробе. Так, например, французские ученые обнаружили, что новорожденным больше нравится запах анисовых семян, если их мама регулярно употребляла во время беременности анисовые постилки. В ходе другого исследования американские ученые попросили группу беременных женщин во время последнего триместра пить по 4 стакана морковного сока в день, а еще одной группе испытуемых, наоборот, вообще его запретили. Затем, где-то через месяц после родов, младенцам предложили детское питание со вкусом моркови. И оказалось, что те малыши, чьи мамы активно пили во время беременности морковный сок, лакомились им с гораздо большим удовольствием.